ни погонь, ни трюков, ни массовок, ни эротики, ни песенок, ни танцев, ни налучки кинозвёзд, в общем, ничего такого, что помогло бы режиссеру сделать фильм завлекательным, зрелищным. Постановщик оказывался в труднейшем положении, как бы голым, и во множество кинематографических средств воздействия отпадало. Не легче было художнику и оператору. Вещь давала художнику минимальные возможности для фантазии. Но своим видением небогатой квартиры и обстановкой, реквизитом, тем, что висела на стенках, художник должен был рассказать и о характере героини и о её склонностях, и о её социальном укладе. Работа предстояла снайперская. И Борисов, как мне представляется, справился с этим великолепно. А что делать оператору? Как добиться динамики съемочной камеры, когда в кадре все время болтает персонаж? Алисов взвалив аппарат на плечо, стал как бы тенью действующих лиц. Благодаря легкой подвижной камере нам, как мне кажется, удалось избавиться от статики. который подчёргл нас в каждом эпизоде. В общем, дорогая Елена Сергеевна, была одной из самых сложных из-за отсутствия вспомогательных режиссерских средств картин. Когда ставишь какую-либо вещь, то это в идеале процесс взаимозависимый. С одной стороны, ты интерпретируешь произведение так, Так его видишь, придаешь ему свою интонацию, свою окраску. во-вторых, если ты не режиссер насильник то само произведение ведет тебя, диктует приемы, манеру изложения. Конечно, определенная борьба с пьесой у меня происходила. Пьеса была насыщена обилием диалогов, причем частенько бумажные десятиклассники шпарили весьма выспенные дело как жизненной правды тексты нравственные политические намерения автора и антипатии, совпадающие с моими чересчур выпирали монологи выглядели излишне публицистическими Было слишком много дидактики в условном искусстве каким является театр Это могло иметь место, но в реалистическом фильме сразу стало бы фальшивым, резало бы слух. Следовательно, надо было подмять диалоги, не изменяя их сути, под разговорный молодежный жаргон. И здесь мне очень помогли исполнитель. Если вопрос с актрисой на роль учительницы решился сразу, Я давно люблю и почитаю пронзительный, трогательный талант Марины Неёловой. то остальных исполнителей пришлось искать и делать кинопробы. Я стал искать среди реальных десятиклассников. Было немало поисков, репетиций, кинопроб, прежде чем мы остановились на исполнителях. Наташа Щукина и Дима Марьянов. После фильма «Студенты театрального училища имени Щукина, они не артисты профессионал, были найдены в школьном театре, где они оба играли в спектакле Доброй охоты по книге Киплинга Маугли. Игорь Дунаевский перед этим снялся в главной роли в ленте Шахназарова Курьер, а у Володи Тихомирного, солиста балета, тоже имелся небольшой киноопыт. Главное, что по возрасту, по психофизическим данным, юные исполнители соответствовали персонажам. Кроме того, я использовал ребят в качестве своего рода ревизоров диалога. Каждую фразу мы пропускали через личный опыт молодых исполнителей, используя знания среды, а также их субъективные особенности. Я старался тем самым приблизить диалог к жизни. но когда я говорил, что не только ты ведешь произведение, но и оно тебя ведет, я имел в данном случае в виду ту же жестокость, которой была пропитана ткань пьесы. Все сюжетные перипетии исходили из безжалостности, немилосердности юных героев.